Взаимодействие со стереотипами аудитории, их подтверждение, разрушение, отрицание и так далее является одним из главных атрибутов программы «Орел и Решка» как тревел-медиатекста. Следует отметить, что формат тревел-шоу не предполагает резкого акцентирования негативных национальных стереотипов. Они обычно обыгрываются в мягкой форме. При описании малоизвестных туристических направлений делаются сравнения с более популярными. В городе Ушуая 100 шагов на правой набережной, 100 шагов налево и горы, а посредине главная улица Сан-Мартин, которая по количеству магазинов, наверное, обогнала Париж или Милан. Нужно понимать, что Ушуай – это город, созданный для туристов и живущий исключительно за счет туристов. Все здания здесь – это либо кафе, либо магазины со спортивным снаряжением. Подобные сравнения с более известными туристическими брендами были характерны еще для тревел-медиатексов начала 20-го века, рассмотренных в параграфе 1.3. Большинство стереотипов в программе «Еда, я люблю тебя» относятся к сфере питания, например, соус, который состоит из томата и чернил кальмара, на самом деле похож чуть-чуть на томатный и суп. Стереотипизация осуществляется также за счёт включения известных мелодий и упоминания знакомых аудитории блюд. В имиджевой передаче Сосыль в стране чудес делается попытка укрепить имеющиеся стереотипы о российских регионах, изменить их или сформировать заново. В качестве примера служит материал о Карелии. Какой я представляю себе Карелию? Бескрайние дремучие леса, в которые не ступала нога человека, глубокие озёра, кишащие рыбы и десятки сотни горных рек. Здесь все дышит природой, силой природы, деревья вековые, вода живая, а камни говорящие. Для упрощения стереотипов журналист стремится объединить их в одно смысловое поле, выстраивая образные связи и формируя положительный образ макростереотип территории. Например, в Скалмыкии предлагается ассоциировать степь, шахматы, буддизм и лошадь. А вообще, мне кажется, шахматы очень идут в степи. Неторопливая, вдумчивая игра подходит к здешнему ритму жизни. Хочется впасть в степной транс. Пушкин знал, что колмык друг степи. Поликодовость является значимым атрибутом всех travel-передач. Она выражается, например, в появлении текста на экране, в музыкальном сопровождении, в том числе используется народная музыка, в инфографике и мультипликации. В программе Орёл-решка текстовые метки служат для демонстрации стоимости товаров и услуг, фиксации количества затраченных денег и времени. Например, номер в отеле 2 дня 924 доллара, значок кредитной карты. Итого 1169 долларов. Для шоу, шоу Еда я люблю тебя также характерны использование интерфейсных форм, условных знаков для построения маршрута с акцентом на кулинарном бренде. Музыкальное сопровождение, необычные ракурсы съёмки, изменение яркости и контрастности служат средством завладения вниманием аудитории при формировании территориального бренда. Так в материале о Крыме соединяется горный э, вид, необычный ракурс, яркие цветы лаванды и спокойная музыка. Слушайте, тут так живописно, столько лаванды. Ух ты, встреченная автором художница добавляет. Я прихожу сюда за вдохновением. Исследователь Гигелова даёт критическое заключение относительно современной телевизионной тревел-журналистики. Калейдоскопическое построение сюжетного ряда, беглая речь ведущего, процирующая внимание зрителей на своих ощущениях, не способствует восприятию полезной информации о стране, её жителях, нравах, особенностях быта. Действительно, в некоторых современных аудиовизуальных тревел-медиатекстах снижается значимость просветительской функции, что связано с диверсификацией текстов о путешествии, разделением сцена трево медиатекста, например, тревожное шоу и научно-популярного текста о путешествии. Отметим, что указанная калейдоскопичность является следствием рационального стремления аудиовизуальной трево журналистики к сохранению своей аудитории, постепенно переходящей в интернет-пространство и воспринимающей свойственные сетевым сообществам формы подачи информации. Данные формы и приёмы, как было показано, должны усилить восприятие, обеспечить внимание зрителя, направить его в том числе на познавательные компоненты требоу шоу